Глава девятая. Лилия. Соня, ну пожалуйста, ну не с кем мне оставить Петюшу. Садик на карантине, все соседи разошлись, кто на работу, кто уехал. Тетя Люба слегла с люмбаго, А мы на анале заходили с мамой, мне кровь брали. Я не плакал, я же корсар, а корсары не пракают, рычит Петюша. Теперь он эту букву «Р» сует во все слова и в дело, и не в дело. Но он так гордится тем, что наконец-то научился ее выговаривать. Улыбаюсь, глядя на возбужденного сына, вертящегося возле моей подруги. С дня рождения прошла почти неделя, и больше приступы головокружения не возвращались. Но исследование я все равно решила сделать. Любин-профессор сказал, что они нужны. даже просто для самоуспокоения. «Лиль, ресторан не место для маленького мальчика», вздыхает Соня. «Абрамыч меня раком поставит, если узнает». «Ой, прости», косится она на Петьку, который словно крошечный охотничий сетер, обследует новую для него территорию. Сует нос в каждый угол комнаты для персонала со всем любопытством, свойственным его возрасту. И будет у меня, как говорит ваша тетя Люба, бледный вид и белые ноги. Что за люмбага, кстати, ее свалила? Что это за болезнь вообще? Не заразная, надеюсь? Не хватало еще, чтобы вы персоналу притащили какую-нибудь инфекцию? Не, у нее просто жопа отваливается, прямо до любимых мозолей, — радостно оповещает Петюша, отвлекшись от своего увлекательного занятия. Не уши у него, а локаторы. Все слышит, особенно то, что ему не предназначено. «Петя, ты что? Так нельзя говорить!» хмурюсь я, пытаясь казаться строгой. «А чего?» Она сама так сказала тёте Нине. «Я слышал». Говорит, прям отстежная задница у ней. А я еще посмотрел. На месте вроде. Наверное, пристегнуть успела. А я еще стишок выучил мне его. «Все, не могу», — Сонька смеется беззвучно, колышется всем телом, глядя на довольного Петьку. «Только проконтролирую, чтобы ребенок не путался под ногами у персонала и не выходил в зал. И с Абрамычем сама будешь объясняться, если запалит. А стишок нетерпеливо приплясывает мой сын, явно собираясь весь репертуар презентовать прямо сейчас. Потом брат Петро. Сейчас твоей маме и глупой тетке, не умеющей отказывать, надо идти на каторгу. А ты сиди тихо, пожалуйста. У меня в столе есть бумага карандаши, мультики я тебе включу. И в планшет можешь играть, сколько влезет. Только не выходи из этой комнаты». «Почему?» – делает охотничью стойку мой сын. «Потому что злобные орки сегодня будут устраивать в зале людоедские пиршества». делает страшные глаза глупая Соня. Если она решила так удержать в резервации мальчика, у которого в голове одни приключения и шалости, то она горько ошибается. «Петюш, пожалуйста, посиди тихо, совсем немножко. Пожалуйста, тетя Соня пошутила. Там просто люди придут покушать. Я их покормлю, и мы с тобой пойдем бармику подарки покупать». «Обещаешь? А ты не обманываешь?» А то вдруг орки тебя съедят, а сами потом превратятся в тебя и... Петька, я никогда тебе не вру, треплю по непослушным вихрам сына. Будь умницей, умоляю. А то меня уволят, и нам не на что будет наряжать твоего Бармалея. Я могу помочь тебе зарабатывать денежки. Буду выступать как артист. Нам надают много тысяч, и ты сможешь не ходить сюда каждый день. Тем более, что я... Петь, слушай, артисты много репетируют, прежде чем выступать. Давай в другой раз мы с тобой позанимаемся, и я договорюсь с начальником. И тогда мы с дядей Боре репетировали уже. Он знаешь, как петь умеет. О, по диким стебям забокалье. Ма, а что это за бокалье? Как зазеркалье, да? Я Синявкина спросил. Он ответил, что каждый день в забакалье ходит. И ему очень нравится. Говорит, что это скорее страна чудес. Он, наверное, со шляпником знаком. Как думаешь, если я его попрошу? Он меня с собой возьмет? Все, Петюш, мне некогда. Ты мне поможешь, если просто тихо тут посидишь немножко. А потом мы с тобой пойдем в магазин, и я куплю тебе суперприз, как самому послушному на свете мальчику. Уговор? Я улыбаюсь, гоня дурные предчувствия, которые накатывают душными волнами. Зря я затеяла это. Надо было просто отпроситься. Но мне очень нужны деньги. А Осинявкина я растерзаю. А еще лучше расскажу тете Любе про его путешествие в Забакалию. Она ему покажет кроличьи норы и волшебные эллипсиры. «Уговор!» — супится мой малыш. «Мне страшно оставлять его одного». но деваться некуда. Ресторан у нас дорогой, не просто дорогой. Он шикарный, пафосный и, как по мне, абсолютно безвкусный. Это касается и еды, и интерьера. Все вычурное, но ледяное. Высокая кухня пресная и безумно дорогая. бизнес ланчей у нас нет, и слава богу. Простым смертным вход в заведение не по карману. Но странным образом все столики на обед сегодня у нас забронированы. Я металась по залу с подносом, ни на минуту не забывая о ждущем меня малыше. Периодически поглядывала на часы, отсчитывая минуты. «Десятый. Через пять минут придут гости. Проверь, пожалуйста», — шепнула мне Сонька, кивнув на самый дорогой столик, стоящий в углублении зала. «Абрамыч вчера чуть не свихнулся от радости». Квохтал, что если этот гость станет тут постоянным, то можно считать, что жизнь удалась. Кто хоть придет? А я знаю, но, судя по восторгам нашего генерала, сама королева англицкая поди пожалует. «Давай, детка, ты лучшая. И чаевые там наверняка будут царские. Купишь тете Любе новую жопу», — хмыкнула подруга и молнией унеслась в кухню. Я проверила приборы, осмотрела скатерть, поправила салфетки и... «Зачем ты притащила нас снова в эту жральню?» Знакомый голос за моей спиной прозвучал, как залп баллистической ракеты. Мне показалось, что я приросла к полу. «Демьянов, нужно давать правильные водные. Ты сказал, что нужен столик в самом шикарном ресторане. Для встречи с деловым партнером и его второй половиной». я как порядочная супруга очень богатого дяденьки взяла под козырек и выполнила пожелание моего господина так чем ты недоволен милый насмешливый женский дискант звучит восхитительно я боюсь обернуться боюсь снова встретиться со взглядом темных вишен которые до сих пор преследуют меня в каждом сне и я все время убегаю в этом сне и просыпаюсь от страха что теряю самую важную часть своей жизни. Да, извини, дорогая. Я поворачиваюсь, словно в замедленной съемке. Это мои гости, я знаю. Это я должна проводить их сейчас к чертову столику и подать меню, склонив халуйский голову. Добрый день, я буду вашей официанткой во время сегодняшнего обеда. Механически выдавливаю из себя заученную фразу вместе с фальшивой улыбкой. Каре и вишни, кажется, просверлят сейчас дыру в моей переносице. Женщина, стоящая рядом с Демьяновым, прекрасна. Я машинально дергаю черта в передник. Смешно и глупо. «Ну так проводите нас к столу», — приподнимает бровь мой мучитель. «И, девушка, я бы хотел увидеть администратора». «Вам что-то не понравилось? Боже, я жалкая. Блею, как коза». Ирюша на переднике уже размахрилась от того, что я ее почти разорвала. «Нет, нам нравится все. Тогда, может, я могу помочь?» «Это вряд ли. Я хотел попросить, чтобы нас обслуживала другая официантка. И еще, уберите от моей жены винные бокалы. Ты ведь не будешь пить, дорогая?» Я стою как оплеванная. «Черт, лучше бы я все-таки взяла выходной». От унижения слезы самой произвольно брызжут из глаз, и мне приходится закусить губу, чтобы не разрыдаться на радость мерзавцу и его красавице жене. Девушка, мы долго ждать будем. Простите. Выдыхаю я и почти бегом устремляюсь в кухню к Соне, и даже почти успеваю дернуть на себя тяжелую металлическую дверь, прежде чем слышу тонкий голосок моего мальчика за своей спиной. А теперь в проера, цирковые номера. Выступает Петя Корсаров. Денежки можно класть в это ведерко. Стих. Мне кажется, что на голову мне падает огромный топор. Прямо на мою идиотскую шею. На вокзале в пятом зале раздаются голоса. Кто последний? Я за вами рвут на жопе волоса. Все, теперь меня точно уволят. И мы с Петюшей пойдем на папередь. Хотя он-то, скорее всего, со своим репертуаром. «Сюда денежку, тетенька!» «Боже, что это? А ну пошел вон, поберушка!» Капризный голос жены Демьянова кажется мне сейчас мерзким. Никто не имеет права оскорблять моего ребенка. Никто и никогда. Я разворачиваюсь и твердым шагом иду к чертову столику. Вижу моего мальчика, лицо которого залито молочной бледностью. «Кара! Какого? Что ты загадина! рычит Демьянов, бросаясь к моему малышу, оседающему на пол. «Петя, мы же пришли! Мне кажется, что я сейчас существую в какой-то параллельной вселенной». И Петюша мой на руках у огромного Петра, рычащего, словно разозленный динозавр, болтается, как сломанная игрушка. «Пошла ты нах!» — кричит он на жену, которая спокойно сидит на стуле. «А ты, мама, какого хера встала? За мной бегом!» «Надо вызвать скорую!» — Суетицы вокруг Демьянова Соня. А я, кажется, уже умерла, и словно бестелесный призрак зависла рядом с моим бесчувственным ребенком. «Пока она доедет!» — рычит Демьянов, прижав к себе Петюшу. «Я сам отвезу! Лилия, мать твою, возьми в руки свою чертову задницу! Мальчику надо в больницу!» В мой мир возвращаются звуки и ледяной страх. Я бегу за викингом, несущим в своих лапищах мое счастье, одурев от ужаса. «Пётр, скоро придут Молоховы», — спокойно говорит жена Демьянова, делая глоток вина прямо из бутылки. «Интересно, откуда она ее достала? В нашем ресторане нет такого. Черт, от стресса я схожу с ума. Ты готов рискнуть сделкой ради чужого мальчишки?» Он идет молча, даже не оглядывается на жену. Уверенный в себе, похожий на скалу. И если бы не это его спокойная сила, я бы уже сошла с ума. «Перехвати Петюшу, Лилия!» «Нет, назад садись!» Командует Демьянов. Я подчиняюсь каждому слову. «Спасибо!» – шепчу я. Смотрю в родное личико моего сына, который наконец-то начинает подавать признаки жизни. Демьянов молчит, играет желоваками. Мы едем к моему врачу, Лилия.